Своё место жительства во Владивостоке они называли «дом Смит». Соединяя в себе русское слово с английским, это название отражало наличие двух культур, в которых Смиты и Прей не только жили, но и между которыми они хотели навести мосты. Они были иностранцами в русском городе, расположенном в Азии, хотя сами были воспитаны в традициях европейской и американской культуры викторианского типа, и ими был усвоен и стиль жизни, и образ мысли, ей присущий. Они принадлежали к буржуазному среднему классу, порожденному эпохой промышленной революции, когда людям инициативным и честолюбивым открылись новые возможности и пути к богатству. Чарльз Смит в конце 50-х годов XIX -го века подался в Сибирь, последовав за своим братом Оскаром, где он, вероятнее всего, занимался добычей и продажей мехов. После того, как Чарльз и его жена, урожденная Сара Прей, приехали в 1886 году во Владивосток, их американский магазин в Содомском переулке обеспечил им безбедное существование. Россия тоже благоволила своему крепнувшему торговому сословию, и владивостокские власти предоставляли различные льготы, такие как, например, недорогую землю и свободный от пошлин порт, то есть порта Франка, тем, кто приезжал сюда и содействовал развитию городской коммерции. Отличавшийся неподкупной честностью, блестящим умом и добрым расположением духа, Чарльз Смит стал одним из уважаемых членов Владивостокского купечества. Когда Фредерик Прей, брат Сары и его жена Элеонора в середине 1884 года поселились во Владивостоке, европейская колония города была небольшой, но деятельной, и в ней пересекались различные культуры. Некоторые из ее членов, такие как немец Адольф Даттан, приняли российское подданство, тогда как большинство иностранцев сохраняло свои паспорта. Тем не менее, все они жили и работали в России, так что примеры межнациональных контактов были многочисленны и носили отлаженный характер. Датчане и шведы участвовали в концертах и театральных постановках, осуществлявшихся в организованном немцами певческом клубе, и они могли присутствовать при ежегодном обряде освящения воды в день праздника Крещения Господня 6 января по старому стилю. следуя доброй викторианской традиции, многие жены купцов, русские, европейки или американки объявляли жур фиксы. то есть особые дни недели, когда они принимали у себя дома или же участвовали в том, что называется домашнюю пьесыю хорошего тона, когда они приходили с церемониальными визитами к новым знакомым. Дамские собрания и встречи были настоящей ярмаркой, где не только завязывались знакомства, но и обменивались полезными сведениями, подчеркнутыми из разных культурных источников, известиями о модах из английских и французских журналов, мыслями о том, как обставить дом, используя японскую мебель или китайские принципы фэншуя, а также методами поддержания здоровья, основанными как на европейских, так и на восточных медицинских традициях. то, что иностранцы, проживавшие в городе, пользовались одновременно и юлианским, и григорианским календарем, имело следствие удвоенное количество праздников в году: два Рождества и Новых года, две Пасхи, лютеранская и русская православная, а также особые праздники, чисто русские или же зарубежные. Социальный статус этих семей, классовое положение, обусловленное состоянием и открытость для различных культур, а отнюдь не ограниченность своими собственными географическими и национальными исток способствовали формированию их вкусов и каждодневных реалий их жизни. Классовая принадлежность объединяла их куда сильнее национальной. Основной сценой для Элеоноры Прей и женщин ее круга был дом, который они рассматривали как своего рода спасительную гавань от превратностей жизни. Это было недоступное для посторонних место, где можно было уединиться, уютно устроиться и расслабиться. Оно являло собой полную противоположность жизни вне его стен, шумной, бурной, а зачастую и опасной. Викторианский дом, красивый, с отлаженным и упорядоченным бытом, был словно специально создан для того, чтобы служить целительным средством от болезней и потрясений. Он помогал своим обитателям оправиться от ударов, наносимых жизнью, уйти в то, что называется своим кругом, и избежать искушений. Госпожа Прэй отмечала, что занять одиноких мужчин – задача благородная. У них здесь нет своего дома, и если их никто не приглашает, или если здесь нет дома открытого для них, они в любую минуту могут пасть, они наверняка попадут в дурную компанию. Во Владивостоке высока текучесть населения, так что настоящих домов здесь очень мало, а мужчин гораздо больше, чем женщин. Дом, который Элеонора Прей так полюбила, находился и до сих пор находится на огороженном участке выше по склону холма от центрального почтамта, тогдашней телеграфно-почтовой конторы. Здесь Чарльз Смит построил несколько зданий, главный дом, жилые помещения для прислуги, магазин и складские помещения, а также проложил дорожки, сделал лужайки и разбил сады, которые за годы, предшествовавшие Первой мировой войне, разрослись очень пышно. Посетители входили в этот мир сначала через калитку, сделанную в заборе, окружавшим участок, а затем через парадный вход дома Смитов, очень стильную, украшенную выкованным из железа портиком, а позже ярко начищенной медной табличкой с выгравированной на ней по-английски фамилии Смит. И попадали в гостиную и общие комнаты, известные как залы. Все вместе действовало умиротворяюще и производило очень приятное впечатление. Отнюдь, не склонная к светской праздности, Сара Смит планировала все повседневные домашние дела, такие как приготовление пищи, уход за садом, а также проводившуюся раз в полгода капитальную уборку дома, и принимала в них деятельное участие вместе с прислугой, часть которой жила в пристройке. Китайцы, известные на языке того времени как кули, были поварами, работниками приусадебного участка, ночными сторожами, а японки, ама, служили горничными, кухонными работницами и няньками. Русских женщин часто нанимали нападенную работу для стирки, утюжки и шитья. Строгие ограничения, которые накладывались викторианской эпохой на женщин из среднего класса в Европе и Америке, а также требования, предъявлявшиеся к ним, были предметом широкого обсуждения в литературе. Хотя и Леонора Прэй, и Сара Смит считали себя викторианскими дамами, ни та, ни другая, похоже, отнюдь не тяготились бременем викторианских ограничений. Первая, с ее радостью жизни, ее восторженностью, умом и безоглядной смелостью, ездила верхом без седла, играла в теннис и совершала неутомимые походы без оглядки на викторианские предписания для женщин. Вторая же, несмотря на чрезвычайную загруженность домашними делами, ценила жизнь на Востоке и находила свою работу по дому куда менее обременительной, чем та, которой она занималась, когда жила в своей семье в Новой Англии. Положительный заряд писем госпожи Прей опровергает стереотипное представление о жизни женщин в то время. Элеонора Прей с легкостью приняла жизнь во Владивостоке, и ей его очень недоставало, когда в 1902-1903 годах она была с мужем в Новой Англии, куда они поехали, чтобы повидаться с близкими. Однако для ее мужа это было довольно трудное время. Хотя Фредерик, Фред или Тед, Прей и завёл во Владивостоке друзей из числа единомышленников, среди которых был американский предприниматель Дэвид Кларксон, он, в отличие от жены, здесь не благоденствовал. Имея возможность проявить свой талант гравера только в качестве хобби и не питая большого интереса к истории и особому характеру города, мистер Прэй начал слабеть здоровьем почти сразу же после своего приезда сюда летом 1984 -го года. В течение первого года жизни в России госпожа Прэй отмечала, что с тех пор, как мы столкнулись с этой страной, его донимают черья, которая появляется то в одном месте, то в другом. Она и ее заловка шутили, что этот факт может служить прекрасным поводом, чтобы уклоняться от нанесения визитов. Однако данное обстоятельство только укрепляло Элеонору Прей в ее главной цели – Создать мужу в выпавшие минуты отдыха обстановку покоя и комфорта. Как она сообщает в одном из писем кузине, Фред погрузился на три морские сажени в журнал Youth's Companion, который пришел вчера, и нет никакого смысла отрывать его от этого и передавать от него приветствие. Так что, пожалуйста, прими желаемое за свершившееся. Как мне хотелось бы, чтобы ты вошла в нашу маленькую уютную гостиную и увидела какое-то прелестное гнездышко. К несчастью, все время возникавшие черья и привели, по всей видимости, мистера Прея к смерти от заражения крови. Он умер в апреле 23-го года, когда ему было всего лишь 55 лет. Одно из самых глубоко прочувствованных воспоминаний госпожи Прей связано с тем, как они вместе сидели когда-то у камина. «Я особенно страшусь этих нескольких часов субботнего дня больше, чем всей остальной недели, ибо каждый из них кажется мне целым днем». Тогда я тоскую по Теду больше, чем в любое другое время. Он так часто приходил домой в субботу в середине дня с совершенно непроницаемым лицом, и чуть позже после того приходил от цветочника мальчик с одним или двумя горшочками цветов. Конечно же, он ничего об этом не знал. Я ставила цветы на окно, и при огне за новой решеткой камина комната казалась такой уютной, и мы сидели в ней весь день.